Глава четвёртая. Два дня спустя шафран позвонила инспектору Грину из университета, чтобы поделиться своими догадками насчёт букетов. Она вновь обошла все возможные книжные магазины и библиотеки, но ей так и не удалось отыскать хоть один цветочный словарь. Впрочем, Даже не имея другого источника для подтверждения своей теории, Шафран могла с уверенностью сказать инспектору, что первый букет, похоже, означает обвинение, а второй — своего рода предупреждение. «Странно, что цветы прислали перед убийством», — подумала она, поднимая трубку. «Что за убийца предупреждает свою жертву таким необычным способом?» Девушка сомневалась, стоит ли вообще делиться своей идеей с инспектором Грином, но испытывала вину за то, что предоставило ему так мало полезной информации, когда он обратился за помощью именно к ней. Шафран попросила соединить её с полицейским участком и устроилась на табурете, примастившемся в телефонной будке, стоявшей на первом этаже северного крыла. В ожидании соединения она намотала шнур на палец и принялась разглядывать слова, нацарапанные на белой стене озерными руками. Вскоре в трубке раздался голос инспектора. «Мисс Эверли?» «Чем могу помочь?» Сделав глубокий вдох, Шафран ответила. «Знаю, что шансов мало, но я попыталась интерпретировать значение букетов, используя викторианский словарь по флореографии, и, похоже, они оба имеют довольно специфические послания». К будке подошёл мужчина, явно желавший сделать звонок. Он был темноволосым и невзрачным и нервно постукивал ногой по чёрно-белой плитке. Шафран с извиняющимся видом улыбнулась ему. Немного помолчав, инспектор спросил, что такое флориография. Разумеется, он подумает, что Шафран сошла с ума, предложив ему столь странную теорию. С неожиданной для самой себя храбростью она приступила к объяснению. Эту практику применяли в викторианскую эпоху для передачи посланий через цветы. Сказать что-то напрямую считалось бестактным, а вместо этого посылались особым образом составленные букеты. «Ясно», — задумчиво ответил инспектор. «Я изучила каждый цветок, и, согласно толкователю, первый букет говорит о богатстве, тщеславии и неискренности. Второй — тот, что с саконитом, кажется, предупреждает об опасности или жестокости. Знаю, всё это кажется немного надуманным, но...» Ожидавший мужчина насмешливо фыркнул. Шафран высунула голову из укромного уголка и устремила на него взгляд. «Не возражаете? Это личный разговор». Мужчина, казалось, хотел было возразить, но затем взглянул на наручные часы и зашагал прочь. Инспектор продолжал говорить, поэтому Шафран поспешила прижать трубку к уху. Согласно цветочному словарю, эти букеты что-то сообщали жертвам. «Да», — подтвердила Шафран, ощутив лучик надежды от того, что инспектор Грин не стал смеяться над ней. «Но опять же...» Кто то мог случайно составить композицию в которой оказались цветы со специфическим значением большая часть которых к тому же была ядовитой но вы так не думаете шафран перевела дыхание не зная как ответить в общем то нет никто не станет заходить в сад и выбирать гранат или крапиву когда есть огромный выбор среди более красивых цветов а если расшифровать их значение с помощью словаря то этот выбор покажется логичным Флориография превращает обычный подарок в важное послание. «Благодарю вас, мисс Эверли. Это уникальная теория, которая может оказаться полезной». Инспектор говорил так, будто собирался завершить разговор, но теперь любопытство одолело шафран пуще прежнего. «Инспектор, вы не знаете, была ли какая-то связь между жертвами и цветами?» Он на мгновение замолчал, и шафран затаила дыхание. При вскрытии в организме обеих жертв были обнаружены барбитураты. Барбитураты? Как и веронал? Когда они занимались делом Эвансов, Ли рассказала ей о солях барбитуратов и их применении при судорогах. И, само собой, она слышала об успокоительном препарате, известном как веронал. Шафран была уверена, что её мать употребляла его. А также сильный наркотик в теле второй жертвы. Шафран удивилась но эти вещества имеют совершенно противоположные эффекты. Наркотик стимулируют а веронал успокаивает». «Так и есть», — ответил инспектор. «Пока не ясно, связано ли это с убийствами. Многие люди принимают веронал, чтобы уснуть, а наркотики не так уж сложно достать. Разумеется, употреблять их, и уж тем более злоупотреблять ими не стоит. Оба вещества очень опасны». «Не знаю, что ещё сказать», — Шафран произнесла. «Ясно». «Если могу сделать что-то ещё, прошу вас, дайте мне знать». Инспектор Грин поблагодарил её и повесил трубку. Шафран медленно шла по тихим коридорам обратно в свой кабинет. Задушить женщину, лишить её кислорода. Этот способ убийства был по-настоящему ужасным, даже варварским. Шафран вздрогнула. Когда она открыла дверь кабинета, то увидела Ли. Прислонившись к своему столу, он опутывал своими чарами юную девушку в наряде нежного персикового оттенка. Её коротко подстриженные рыжие волосы слегка подрагивали, когда она смеялась. Ли поймал взгляд коллеги и выпрямился. «Шафран Эверли, позвольте представить вам мисс Лизу Деннис». «Приятно познакомиться, мисс Деннис». Шафран вошла и протянула ей руку. Мисс Денис имела довольно миловидное личико с надутыми розовыми губками и карими глазами цвета ирисок. Она легонько пожала в ответ руку Шафран. Вы родственница доктора Дениса, коллеги доктора Ли? "О, да", ответила мисс Денис тонким голосом, слегка приблизившись к Ли. "Мы, дядя преподавала доктора Ли когда-то давно. Тогда мы впервые познакомились. Недавно наставил преподавание, чтобы снова заняться медициной". — добавил Ли. Шафран не смогла скрыть улыбку, когда он посмотрел на неё через плечо Лизы Деннис. Его умоляющая гримаса говорила о том, что за привлекательностью собеседницы скрывается весьма заурядный ум. лин нравились красивые девушки, но за недалёкость ума он высмеивал представителей обоих полов. — Как мило. Вы тоже интересуетесь медициной? Мисс Деннис поморщила маленький носик. — Нет, разумеется, нет. То есть поспешила она добавить, более любезно, бросив взгляд в сторону Ли. «Это ужасно важно и так увлекательно, но я была бы бесполезна в подобных делах. Хотя, конечно, я иногда подрабатываю волонтёром в женском совете больницы Святого Томаса, участвуя в их торжественных мероприятиях и всё такое». Девушка стояла и смотрела на шафран, а та, в свою очередь, не знала, отступиться или настоять на том, чтобы мисс Деннис ушла и тем самым спасти Ли. Ей не очень хотелось ждать, пока гость ей надоест и неловко улыбаться. Поэтому она сказала, «Приятно было познакомиться, но, боюсь, мне нужно спешить в библиотеку. Нам с доктором Ли предстоит сдавать доклад». Улыбнувшись, Ли чересчур любезно, она спросила, «У вас с собой тот раздел, который мне нужно пересмотреть? Мне бы не хотелось прерывать столь приятную беседу». Ли передал ей папку с едва уловимой ухмылкой. «Вы знаете, нам уже пора приступить к заключительной части. Я справлюсь с этим сама, а вы можете провести время со своей подругой». Шафран вышла, весело помахав рукой. Работа в библиотеке не шла. На смену шуткам Ли пришли мрачные мысли о деле инспектора Грина, и Шафран вновь принялась ломать голову над букетами, хотя ей давно следовало приступить к докладу. Вернувшись через час, она обнаружила Ли за своим рабочим столом. Прищурившись, он печатал на пишущей машинке. «Боже, зачем ты печатаешь? Только потратишь хорошую бумагу и чернила», — укорила Шафран. Али мрачно посмотрел на неё поверх чёрно-золотых клавиш Ундервуда. Это был единственный способ заставить мисс Деннис уйти. Она настаивала на том, чтобы остаться и понаблюдать за моей работой. «Полагаю, она посчитала, что тебе это польстит». Так и было бы, если бы я проводил настоящие обходы в больничных палатах или что-то в этом роде. Думаю, от стука клавиш у неё разболелась голова, и она, наконец, откланялась. Ли откинулся на спинку стула и праздно потянулся. Теперь ты вернулась и можешь сама всё напечатать. Нет, думаю, тебе стоит продолжить. Полезно для практики. Может, однажды станешь настолько хорош в этом, что сможешь печатать самостоятельно? Шафран ответила притворно ободряющим голосом. «И вам, доктор Ли, под силу справиться с работой машинистки?» «Боже, не могу дождаться!» — пробормотал Ли, уставившись в лист бумаги, торчавшей из верхнего отсека пишущей машинки. Он вырвал его и поднёс ближе к лицу, чтобы перечитать. «Ещё один в мусорное ведро!» «Вероятно, — сказала Шафран, подойдя к нему сбоку и давая понять, чтобы он освободил её стул. Тебе нужны очки, но ты слишком тщеславен, чтобы признать это...» Не двигаясь с места, Ли усмехнулся и сменил тему. Как прошёл телефонный разговор с инспектором? В голове снова возник образ женщины со стекленевшим взглядом и пепельно-серой кожей. А женщины, получившие цветы, были убиты. Одна была задушена руками или верёвкой, второй перекрыли доступ к кислороду, вероятно, подушкой. Ли встал и опёрся бедром о стол. «И?» — Шафран скрестил руки. «И?» «Они были убиты. Кажется, это достаточный повод для грусти. Людей убивают каждый день, Эверли. Почему это дело ты принимаешь так близко к сердцу? Потому что они были убиты жестоко, а убийца может прямо сейчас преспокойно ходить по улице и выбирать, кому отправить очередной ядовитый букет, а затем убить этого человека. Разве можно не относиться к этому серьезно?» Ли молчал. Взгляды голубых и зеленых глаз пересеклись. Не каждый может так легкомысленно относиться к смерти, как ты». Ли принялся задумчиво поглаживать пальцем красный галстук. «Легкомысленно? Я бы так не сказал. Скорее, с пониманием. Когда видишь смерть так часто и в таких разных ситуациях, то она перестаёт быть зловещей, становится обыденной. Все умирают рано или поздно». Это была на удивление философская мысль, но Шафран никогда бы не призналась, что так подумала. «Некоторые ich. способы абсолютно бесчеловечны, и их надо предотвратить». «Это правда. И что теперь будешь делать?» «В каком смысле?» — Ли поднял бровь. «Для расследования». «А-а-а!» спохватилась Шафран. «Не знаю, могу ли я что-то сделать, а разве что следить за пропажей ядовитых растений по всему городу или расспрашивать людей с наркотической зависимостью. Может, помогут получить представление о второй жертве». С наркотической зависимостью вторая жертва умерла от передозировки. Нет, но в её организме нашли разные вещества, в том числе веронал. Она задохнулась. Ли с отвращением поморщился. Вещества? И она не умерла от их смешения? Боже правый, а она регулярно принимала таблетки. Не знаю. В её аптечке или ящиках нашли ещё что-нибудь? Шафран нахмурилась, испытывая беспокойство. Я не знаю. Она была старой, молодой, замужем, замешана в скандале. Вопросы Ли только подчёркивали, что жизнь этой женщины оборвалась внезапно, и у Шафран не было ничего, кроме викторианского толкователя языка цветов, чтобы помочь инспектору Грину найти убийцу. Без понятия. зная только, что теперь она мертва. С тяжёлым вздохом Шафран опустилась в кресло. лицо цукнул языком. «Что вы за детектив, мисс Эверли?» В конце концов, к тебе за помощью обратился инспектор. «Я уверен, ты бы смогла помочь, если бы знала больше». Шафран сомневалась в этом. «Скорее, я бы больше развлекла тебя жуткими подробностями убийств». «Вряд ли», — ответил Ли, подходя к своему столу. «У меня профессиональный интерес». «Это как? Думаешь стать судебно-медицинским экспертом?» «Вскрытие за вскрытием, и я, растрачивающий своё обаяние на мертвецов, чем больше ты забиваешь голову такими мыслями, тем больше отвлекаешься от нашей работы». Шафран сдержалась, чтобы не фыркнуть. Вообще-то в их паре именно она следила за тем, чтобы они не сбивались с курса, а не наоборот. «Кто сказал, что инспектор сообщит мне хоть какие-то подробности?» «А ты не пробовала спросить?» Шафран задумалась. «Вообще-то он рассказал мне, как умерли жертвы, когда я спросила, но я не хочу, чтобы он решил, что я сую нос не в своё дело». Она не стала упоминать, что именно так вела себя в прошлый раз. «Эверли», — вздохнул Ле, откинувшись на спинку стула. «Он попросил тебя проконсультировать его по этому делу. По сути, он открыл для тебя дверь. Пора совать нос». Шафран расслабила напряжённую спину и задумалась. В расследовании дело Беркинга и Блейка — Она проделала неплохую работу, хоть и была совершенно неопытна. Пару раз она принимала глупые решения и теперь точно знала, что надо было сделать иначе. или был прав. Инспектор Грин пришёл к ней за помощью. «На этот раз», — подумала она, открывая свежую страницу блокнота, — «всё кончится иначе. Меня не заставит выпить яд под дулом пистолета».